Глава 31. Не стоит описывать, как Лиза добиралась до Москвы. В конце концов она очутилась около своей квартиры. Здесь её ждал новый сюрприз. У двери были новые замки. На звонок открыла незнакомая тётка. Услышав от испуганной Лизы «Вы кто?», баба возмутилась. «Хозяйка, чего надо?» «Это моя квартира», — обомлела Елизавета. Разговор продлился некоторое время, потом Лиза помчалась в домоуправление, а там ей объяснили. «Вы разменяли жилье. Ваши родственники уехали в другой город. Елизавета Петровна Козленок теперь живет в Подмосковье, в деревне з о р и н а Это 104 километра от столицы». В полном ужасе Елизавета кинулась в милицию и выяснила. Павел и Антонина были прописаны в ее квартире. Обмен а н е совершили с согласия Лизы. У них была нотариальная доверенность. Понятное дело, она стала жертвой мошенников, коих и в советские, и в последующие годы было немало. Ясно, что без помощи дома управа и паспортистки такую аферу не провернуть. Любой здравомыслящий человек, пообщавшись с сотрудником районного отделения, отправился бы в вышестоящую организацию и стал бы добиваться правды. Но Лиза не умела самостоятельно решать проблемы. Она запаниковала и решила покончить с собой. Бросилась под машину. Шофер успел затормозить автомобиль и лишь слегка задел Лизу. Ее отправили сначала в обычную больницу, потом в психиатрическую. И вот теперь Елизавета умоляла Софью. «Помоги, мне жить негде. Уехать в деревню я не могу. Погибну там». Софья Михайловна опять направилась к чайнику. «Поставьте себя на мое место. Лиза никогда у меня не вызывала симпатии». и н о нельзя же ее бросить». В своё время я купила у соседки апартаменты. Квартира т о ч ь в т о ч к а х моя, только этажом ниже. На дворе были уже 9 0 о с т е несоветские годы. Стало можно покупать, продавать жильё. Приобрела я хоромы на старость. Если не смогу работать, заболею. о слабну, мне рассчитывать не на кого. Я одна, нужно самой о себе позаботиться. Подстелить соломку на случай падения. Квадратные метры всегда можно сдавать и жить на выручку. Но сейчас та квартира просто заперта. Понимаете мои мучения? Перед вами встала альтернатива или чувствовать себя порядочным человеком или отказаться помогать Елизавете, которая вам никогда не нравилась. Кивнула я. «Вот-вот», — согласилась собеседница. В конце концов, пришлось взвалить на свои плечи обузу. Лиза поселилась в непосредственной близости от меня. Я попросила свою приятельницу-адвоката заняться её делами. Устроила Лизу в холдинг Леонова. Никандров, главный редактор детского издательства, мой бывший студент, взял Лизу на ставку, давал ей задания. Двоюродная сестра воспряла духом и довольно долго вела себя пристойно. Да, она ныла, вечно жаловалась на тяжёлую судьбу, рыдала по ушедшей славе, но жила в прекрасных бытовых условиях, получала нормальное жалование. Сергей Александрович терпел закидоны иллюстраторшей из-за хорошего отношения ко мне. Но потом Серёжу переманил элефант, а делом стал заведовать совершенно посторонний мне Игорь Евгеньевич. Я предупредила Елизавету. «Веди себя тихо, не капризничай». Но она не привыкла смиряться, и её уволили. Я, отлично понимая, кому теперь кузина сядет на шею, решила пойти к Никите Ивановичу. Нашла общих знакомых, мне устроили с ним встречу. Приехала в главный офис, сижу в приёмной, открывается дверь кабинета, выходит дама. Одета безукоризненно, просто элегантно, но за в е р с т о видно, сколько денег вложено в эту простоту. Наверное, ей лет на 10 меньше, чем мне. Но фигура, как у девушки, туфли на высоком каблуке, две секретарши вскочили, давай кланяться. Рады были видеть вас, Елизавета Петровна. Приходите к нам почаще, Елизавета Петровна. Может, какие-то книги хотите взять, Елизавета Петровна? Я подумала, что незнакомка одна из тех авторов, которые основную прибыль издательству приносят, поэтому перед ней ковром расстилаются. Дама помощницам начальника сказала, «Если можно, новинки по кулинарии принесите, пожалуйста». И села в кресло напротив меня. У Софьи Михайловны дернулся уголок рта. Колготки на ней были прозрачные, юбка узкая, такая слегка поднимается, когда садишься. Колени у дамы из-под подола показались. Я обомлела. На левом родимое пятно, довольно крупное в виде бабочки. Такое до тех пор я видела только у Алены. Всмотрелась в посетительницу. «Боже, это же младшая козленок!» Я не выдержала, спросила. а а л ё н а ты меня не узнаешь?» «Я Соня, дочь Михаила, брата твоего отца». Дама не спеша открыла свою дорогую сумку, вынула очки, надела их и безо всякого напряжения сказала. «Простите, вы ошиблись». Я Елизавета Петровна Леонова. Только растерянностью можно объяснить мой следующий вопрос. Вы мать н и к и т а Ивановича? Ответа не последовало. Вскоре из кабинета вышел сам Леонов, взял даму под руку. Пойдем, провожу тебя, мамуля. Она остановила сына. Жду, когда принесут книги. Он улыбнулся. Тебе их доставят в машину. Я просто обомлела. Попав, наконец, в кабинет к владельцу холдинга, я изложила ему свою просьбу. Никита ответил. «Все кадровые вопросы з а х у д о ж е с т в е н н ы м отделом решают с главным редактором детского издательства. Я не занимаюсь подбором сотрудников. Вам лучше поговорить с Тихоновым». Аудиенция заняла от силы 10 минут. Я ушла разочарованная до крайности. Сообразила. Меня культурно послали лесом. Приехала домой, тут же примчалась Лиза с вопросом. «Меня берут назад? Да?» Я устала, перенервничала при виде Алены. Не понимала, почему её Елизаветой Петровной называют. В голове был просто винегрет, а двоюродная сестра толдычит. «Ты договорилась, да?» «Я не истеричка». Но тут всё самообладание потеряла, закричала. «Оставь меня в покое, надоело. Что могла, я для тебя сделала. К родной сестре обращайся. Она сыну шепнёт, и тот тебя своим заместителем назначит». Лиза не привыкла к такому моему поведению. Она стонать перестала. Удивилась без притворства. какой такой сестре мне бы прикусить язык так нет же я сказала к о з л ё н о каленушка тебе в помощь но теперь ее почему-то зовут елизавета петровна леонова она мать н и к и т ы ивановича владельца издательского холдинга художница наверное минуту стояла молча потом прошептала алена я думала младшая умерла сегодня сестричка выглядела всем на зависть ответила я никита ее в приемный обнимал мамулей называл «Наверное, ты ошиблась», — сказала Лиза. «Видела у кого-нибудь родинку-бабочку на колени?» — осведомилась я. «У матери Никиты она есть?» Хозяйка водрузила на стол чайник со свежей заваркой. «В том, что случилось потом, я виню только себя. На следующий день я уехала читать лекции, освободилась в районе 5 я т вечера, вынула телефон, а там более 10 звонков с неизвестного номера и куча одинаковых СМС. «Уважаемая Софья Михайловна, перезвоните мне срочно. Алена Николаева — личный помощник Никиты Ивановича Леонова». Собеседница рассмеялась. «Оцените мою глупость. Я решила, что издатель навёл справки, понял, что его не обманывали. Козлёнок — его тётя и решил вернуть Лизе ставку. Обрадовалась, соединилась с секретарём. О, Боже!» Софья закрыла лицо ладонями. Оказывается, днём в приёмную Леонова позвонили с бюро пропусков. Дежурная сообщила, что около неё стоит Елизавета Петровна Козлёнок. Она представилась родной тётей Никиты Ивановича. Потребовала немедленно пропустить её к нему. Показывала удостоверение художника детского издательства. Дежурная попросила посетительницу сесть, а та вдруг с неожиданной ловкостью перепрыгнула через турникет и кинулась внутрь здания. «Скорее всего, она к вам побежала!» кричала секретарю администратор. «Вызывайте скорее охрану!» Баба неадекватна.